«Сэр», — спрашивает Хирн, — «что все это значит?» «Скажу откровенно, я считаю роман напыщенным и скучным. Мне кажется, все это обыгрывание числа 7 представляет собой яркий пример немецкой дидактики, распространение прихоти на все виды критической трескотни. Виртуозно, возможно, но все это не трогает меня». Его речь вызывает некоторый переполох, даже дискуссию среди присутствующих. Прежде чем продолжить занятие, лектор обобщил ее, но для Хирна все это типичное проявление нетерпения. В предыдущем году он не сказал бы этого. У него даже наступает политический медовый месяц. Он читает Маркса и Ленина, вступает в общество Джона Рида и подолгу спорит с его членами. Я не понимаю, как вы можете говорить все это о синдикалистах? Они сделали много хорошего в Испании, если нельзя добиться большего сотрудничества между всеми составными частями. Хин, вы недооцениваете связанных с этим разногласий. Между синдикалистами и нами исторически сложился глубокий политический антагонизм, и никогда еще не было в истории более неподходящего момента для отвлечения масс несбыточными лозунгами и несогласованной утопией. Если вы потрудились бы изучить историю революции, то поняли бы, что в критические моменты марксисты слишком чувствительны, устраивают политические дебоши и склонны к установлению крепостнических порядков с террористами во главе. Почему вы не познакомитесь с карьерой батьки Махно в 1919 году? А вы знаете, что даже у Кропоткина анархические эксцессы вызвали такое отвращение, что он не занял никакой позиции во время революции. Должны ли мы в таком случае проиграть войну в Испании? А что если ее выиграют борющиеся на нашей стороне ненадежные элементы, которые не связаны с Россией? Как вы полагаете, долго ли они выдержат при существующем сейчас в Европе фашистском нажиме? Пожалуй, мне не под силу такой далекий взгляд в будущее. Он критически осматривает комнату общежития, семерых членов общества, растянувшихся кто на диване, кто на полу, кто на двух потертых стульях. Мне кажется, что следует делать то, что более выгодно в данный момент, а все остальное обдумывать потом, позднее. Это буржуазный мораль Хирн, достаточно безвредный для средних классов, если отбросить их инертность. Проповедники же морали в капиталистическом государстве пользуются теми же моральными принципами, но для достижения противоположных целей. После собрания президент общества разговаривает с ним за кружкой пива в баре Макбрайда. Его серьезное лицо, чем-то напоминающее сову, очень печально. «Хирн, признаться, я приветствовал ваше вступление в общество». Я проверил себя и понял, что это у меня остатки буржуазных предрассудков. Вы выходец из класса, которому я все еще до некоторой степени завидую, поскольку не мог получить полного образования. Тем не менее, я намерен попросить вас выйти из общества, так как ваш уровень развития не позволяет вам научиться у нас чему-нибудь. Я буржуазный интеллигент, так что реэлл. Что правда, то правда, Роберт. Вы не принимаете ложь этой системы, но это неосознанное сопротивление. Вы хотите быть безупречным. Вы буржуазный идеалист и по этой причине ненадежный. А не выглядит ли такое недоверие к буржуазным интеллигентам несколько старомодным? Нет, Роберт. Оно основано на учении Маркса, и опыт последнего столетия доказывает его мудрость. Если человек вступает в партию по духовным или интеллектуальным побуждениям, он наверняка выйдет из нее, как только тот психологический климат, который побудил его вступить, изменится. Из человека же, пришедшего в партию потому, что экономическое неравенство унижает его каждый день в его жизни, выходит хороший коммунист. Вы... Не зависите от экономических соображений, не знаете, что такое страх. У вас совсем другое сознание. Я думаю уйти, Л, но мы останемся друзьями, независимо от этого. Конечно. Они довольно неловко пожимают друг другу руки и расстаются. Я проверил себя и понял, что это у меня остатки буржуазных предрассудков. Вот это завернул, думает Хирн. Ему смешно, но в то же время он чувствует легкое презрение. Проходя мимо универмага, он мельком смотрит на свое отражение в стекле витрины, обратив внимание на свои черные волосы и крючковатый тупой нос. Я больше похож на еврея, чем на отпрыска человека со среднего запада. Если бы у меня были светлые волосы, Эл действительно проверил бы себя. Да, но там было и другое. Вы хотите быть безупречным. Возможно, это, а может быть и что-то другое, менее определенное. На последнем курсе он отходит от прежних друзей, увлекается игрой в футбол в университетской команде и, к своему удивлению, испытывает от этого огромное удовлетворение. Одну игру он никогда не забудет. Овладевший мечом игрок команды противника – прорывает линию их обороны, но его тут же задерживают. Он стоит беспомощно озираясь, и в этот момент Хирн атакует и вырывает у него мяч. Он налетает на противника с такой силой, что того уносит с поля с вывихнутым коленом. Хирн бормочет след. — Как чувствуешь себя, Ронни? — Ничего, ничего, хорошо атаковал Хирн. — Извини меня, — говорит Хирн но сам думает при этом, что извиняться ему не за что. Был момент, внезапно охватившего его злобного удовлетворения, когда он увидел, что игрок противника беспомощно стоит открытый для удара. Он не испытал такого циничного удовольствия даже после того, как попал в сборную футбольную команду университета.